Глава пятнадцатая Эстер стояла наверху лестницы и ждала, когда Лидия расплачется. Услышав же её всхлипы, она обернулась к Кейт с Оливером. «Поиграйте пока без меня», — сказала она детям, которые едва ли оторвались от раскраски. «И смотрите, не натворите ничего», — добавила она, на что Кейт ответила сердитым взглядом. И только покинув пределы комнаты, Эстер поняла, что не может сделать ни шагу дальше. Жалкое зрелище, пробормотала она, беря детей за руки. Кейт попыталась вырваться, но Эстер всё же вытащила в коридор обоих. Мало ли что таится в этой спальне, какие там опасности? Вдруг пожар. Этот дом вспыхнет в одно мгновение. Стоп. И это называется совладать с безумием? Впрочем, Эстер простительна. Она же на труп наткнулась. Из-за возраста гостиницы нечего было и думать о том, чтобы тихонько подкрасться. Но когда Эстер спустилась на первый этаж, то поняла, что ни Рори, ни Лидии нет никакого дела до того, видит ли их кто-то. Лидия положила голову Рори на грудь, а он ласково гладил ее по волосам и, закрыв глаза, медленно раскачивался взад-вперед. Когда же под весом Эстер застонали половицы, Рори резко открыл глаза и, И стыдливо залился краской. Утешая Лидию, он в каком-то смысле получал удовольствие. "Лидия, вам чего-нибудь принести?" предложила Эстер. Лидия прищурилась, будто проснувшись, и отстранилась от Рори. "У вас в комнате есть всё необходимое?" спросила она. "Всё есть". Тогда Лидия с решимостью обернулась к Рори и спросила: "Где он?" "У Майка". Я вытащил тело из воды, чтобы не унесло в море. Он осёкся, словно услышав себя со стороны: "Прости". "Нет, я хочу знать. Расскажи, что ты ещё сделал?" Полиция штата пока не уехала, поэтому они взяли всё на себя. Ждём патологоанатома. Он утонул? Ударился головой? Рори Мелком взглянул на Эстер, и та вспомнила нож в спине у трупа. Мы пока ещё не знаем. «Ответил Рори. Тело пока не принесли, вскрытие все покажет». «Кто утонул?» — спросил Оливер. «Господи боже!» — сказала Лидия и обняла одной рукой сына. «Надо поговорить в другом месте», — обратилась она к Рори. «Часа не пройдет, как в дом нанесут запеканок с тунцом». «Я присмотрю за Оливером», — вызвала сестер, опускаясь рядом с мальчиком на корточки и заглядывая ему в глаза. «Оливер» — сказала. Давай вернёмся наверх и поиграем. Angry Birds, обрадовалась Кейт. Или ещё во что, сказала Эстер, провожая детей на второй этаж, где Кейт показала Оливеру и Себастьяну и тут же объявила, что с этой игрушкой играет только она. Вскоре к ним в открытую дверь постучался Рори и взглядом поискал кресло. Эстер похлопала рядом с собой по матрасу. Мы под присмотром, добавила она. Рори помедлил немного и присел рядом с ней. Расскажите, что видели, спросил он. Вы потом всё то же самое повторите для полиции штата, но иногда лучше сразу всё выложить. Сцена на пляже клеймом отпечаталась в памяти Эстер, но всё же она в деталях пересказала Рори, как ходила в особняк, потом к маяку. А что с тем типом в доме? спросил Рори. Вы про Сэтта? Да, про Сэтта. Я искал его вчера ночью, но не нашёл. Сэт сказал, что Фрэнк и Сэтан пошли на пляж, но там вы их не застали. Нет, ни следа их не видела, зато встретила позднее. Я надеялась, что, может, найду там Энни, но на маяке было пусто. Дверь в сторожку кто-то выбил, а ещё там я встретила мужчину с чёрным лабрадором. Он собирал буйки, аж промок от пота. "Вон", спросил Рори, выпрямившись. Да, это был Воун. Но если он кого-то и зарезал, у него на одежде крови не было. Он же в воде работал. Не забудьте рассказать о нём полиции, в деталях. Ладно? Разумеется. У меня в этом деле интереса нет. А мне, кажется, отношение к делу вы имеете, заметил Рори, вставая и направляясь к двери. Вы приехали в поисках пропавшей подруги, и тут на пляже всплывает тело Вот что я вам скажу. Для Энни это нехорошо. Вы ничего не скрываете. Эстер внутренне застонала. Пришла пора выложить карты на стол. Как вам такой секрет? Энни, это Рори ждал. Энни не настоящее имя. На самом деле, мою подругу зовут Дафна Магвайер. Она исчезла год назад, а вчера ночью прислала сообщение с просьбой приехать сюда. Я и я ей примчалась, хотя за весь год это была первая весточка от неё. Теперь я за неё по-настоящему волнуюсь. А это вот Эстер махнула головой в сторону Кейт и понизила голос: "Её дочь. Почему раньше не рассказали? Например, когда сошли с парома? Когда я сошла с парома, ничего из этого значения не имело. Это была просто затруднительная личная ситуация. К тому же, я тогда ещё не обнаружила труп. Теперь всё изменилось, и вот я вам всё рассказываю. А кто умий? спросила Кейт. Потом скажу, пообещала Эстер. Когда? Не сейчас. Эстер встала и увлекла Рори за собой в коридор. Ушки на макушке, пробормотал она. Значит, по-вашему, не слышать о подруге целый год это незначительно, спросил Рори. А подруги, которая оставила на ваше попечение родного ребёнка, Я стар терпеть не могла, когда люди ей же описывали ситуацию, в которой она оказалась. Вы удивитесь, как человек быстро привыкает к новым обстоятельствам, ответила она, даже когда приходится растить чужого ребёнка. Рори снова окинул её взглядом. Штаб полиции в общественном центре. Идите туда и сделайте заявление детективу Келли. Только приходите через час или около того. Мы к тому времени уже, наверное, вернёмся с пляжа. Пожалуйста, найдите Эни, чего бы это ни стоило, и что бы она не натворила. Не могла же она просто так взять и исчезнуть. Её же Дафной зовут, напомнил Рори. Ладно, найдите, пожалуйста, Дафну. Постараюсь, Рори со вздохом закрыл глаза. Обещаю. Это же моя работа. Спасибо. Можно Оливер пока посидит с вами? Лидия поедет со мной. Надо познать тело. Конечно. Эстер подождала, пока Рори спустится по узким ступенькам, потом взглянула на Кейт. Та потихоньку стала разрешать Оливеру играть с Себастьяном, словно понимала, что мальчику в ближайшие дни придётся очень несладко. Было время, когда Эстер сомневалась, что сможет растить ребёнка. Не хотела этого, в принципе, да и сомневалась, что способна быть опекуном. И вот натя присматривает сразу за двумя чужими детьми. Во что это вы там играете? спросила она. У Себастьяна день язденья, напомнила Кейт. И как это я забыла, спохватилась Эстер, присоединяясь к детям. Сегодняшний день рождения выдался у Себастьяна как никогда скудным. В подарок ему принесли пробники мыла из ванной. Кейт ещё ни разу не видела гостиничного мыла и удивлялась, какое оно крохотное. Она сделала вид, что это именинный торт и айфоны, подсказывая Оливеру, как играть. Оливер слушался, признавая Кейт главной. Эстер же надеялась, что эти свои диктаторские замашки племянница сохранит и во взрослой жизни. Они играли, пока осеннее солнце не стало клониться к закату. В гостинице было тихо, но Эстер всё ждала, что скоро начнут стучать в дверь и нести те самые запеканки да пироги, как заведено при трауре. «Пора идти», — сказала она, когда час вышел. «Музыка играет, и нам пора на сцену, держать ответ». «Как The Wiggles?» — спросила Кейт. «Хуже. Скорее, как Барни». «Откуда их столько взялось?» — спросила Лидия, когда Рори обогнул поворот на малом Эфи. У обочины стояло с десяток полицейских. Подкрепление прибыло на катере сразу же, когда материка дошло известие о гибели Трея. Ничто так не сплачивает ряды полиции, как смерть коллеги. Трея все любили, сказал Рори. Ты как? Нормально? А как же? ответила Лидия, вернув мэнское самообладание. Побудь здесь минутку, попросил Рори Лидию, останавливая джип. Я за тобой приду. Дорогу к маяку ограждала жёлтая лента, однако тело Трея всё так же лежало там, куда его вытащил Рори. Когда он подходил, Барбки лишь с кем-то общалась по рации. Высаживаться лучше всего на пирсе, произнесла она, едав отбой, махнула Рори. Пото ло гранатом уже едет к нам из Портленда. Но тут и без врача ясно, что стало причиной смерти. Спасибо, что в дове сообщили, добавила она. Нелёгкое дело. Вообще Террори и сам не доверил бы эту ношу никому другому. Издержки профессии, сказал он. Люди в машине ждёт, когда можно будет опознать тело. Мы и так знаем, кто это, ответила Барб. Просто надо, чтобы всё было официально. Она приподняла ленту и поднырнула под неё. Ещё раз расскажите, как всё было. Что вы увидели и что сделали? Рори указал в сторону воды. Начинался прилив, а трэй лежал на песке, его уже почти унесло в море. И что вы сделали? сфотографировал место, вытащил тело из воды и сообщил обо всем по рации. Через секунду он добавил «все по протоколу». «Строго говоря, нет», — возразила Барб, позволив себе улыбку. «Даже новичок знает, что нельзя касаться тела, пока его не осмотрят патологоанатом. Но на вашем месте я поступила бы так же. Пришлите ко мне фото». Рори достаточно узнал детектива Келли, чтобы понять, что он не мог. Каждое её действие имеет значение, и что он сейчас одновременно следователь и подозреваемый, часть команды и совершенно для неё посторонний. Барб видела, как Трей обращается с Рори, знала, что о Рори болтают в городе, и он надеялся, что она окажется дальновиднее местных. Тело лежало в воде, сказала Барб. Не совсем так. Оно лежало на песке, просто вода прибывала. Поднималась она быстро, потому что вчера был лунный прилив. «Скоро берег затопит до этой отметки». Рори подошел к камню и указал на темную полосу. «Через час под водой будет и заградительная лента». «Спасибо за информацию», — сказала Барб и подозвала Нейта, велев ему перенести ограждение дальше. «Толку эту ленту натягивать? Будем надеяться, что старый добрый доктор успеет добраться». Анна приподняла край шик голубого брезента, которым накрыли тело, и рори мельком увидел руку Трея. Вместо кожи её как будто обтянули резиной. Бог знает, сколько он так пролежал, сказала Барб. Думаю, самое меньшее несколько часов, но точно определить время смерти будет затруднительно. То, что он пролежал всё это время в морской воде, всё только усложняет. Тело не могло прибить течением из другого места. могло, и это вероятнее всего. Возле тела ничего больше не видели, спросила Барб. Следы, например, не было даже следов женщины, которая его нашла. Приливом всё смыло. Всё, что выше, будет свежим, сказала Барб, указывая на линию прилива. Всё старое смыло бы вчерашним дождём. Барб жила у воды в Южном Портленде и в приливах ориентировалась прекрасно. Все эти её вопросы просто игра. размышления вслух, потому что ответы она и так знает. Но пока в этом есть смысл, Рори ей будет подыгрывать. Две цепочки следов, сказала Барб. Маленькие и ещё меньше. Это следы женщины и девочки. Барб подошла к кромке воды и широко расставив ноги, упёрла руки в бока, посмотрела на горизонт. Это моя поза Супермена, сказала она. Или Супервумен. Стоит её принять, и как будто становишься неуязвимой. Слышала об этом на конференции TED. Пользуюсь, когда не знаю, как быть дальше. И как? Помогает? Барп вздохнула. Терпеть не могу конференции TED, призналась она. Может, составим список подозреваемых? Хорошо, что людей на острове не так уж много, да? С кого начнём? Рори обернулся к машине. Лидия как раз вышла из салона и двигалась к нему. «С вдовы», — сказал он, — «всегда начинай с супругов». Барб проследила за его взглядом. «Справитесь?» Рори вспомнил, что происходило накануне в расселении. Лидию с Воуном, Трея, когда тот пытался перерезать стропу, и как он, Рори, сам потом сидел под окном гостиницы и следил. «Придется», — сказал он. Барб уронила руки. Да что у вас вообще на острове творится? Сперва дети пропадают, теперь вот убийство. Кого ещё занесём в список? Меня, подумал про себя Рори. Меня следует занести. "Рори", позвала стоявшая у ленты Лидия. Барб кивнула, и Рори пропустил её к голубому брезенту. "Ты как? Готова?" спросил он, и Лидия решительно кивнула. Он приподнял край шик брезента, и Лидия резко втянула воздух. "Это он?" спросил Рори. "Ты его на ней видел?" спросила в ответ Лидия. Рори будто в сердце ударили. Собравши фагибели трея, он трепетно обнял Лидию. "Просто чтобы не упала в обморок", как сказал он себе, но сейчас ощутил, что снова её теряет. "Как подрались с ним у тебя во дворе, так я его больше не видел". Вы двое с самой школы не ладили из-за ерунды цапались. Ты не ерунда, хотел возразить Рори. Для меня ты всё. В этот момент затрещала статикой радио Барб, и она вышла за пределы огороженной зоны. Обернулась и посмотрела на Рори, ожидая, пока он за ней последует. Хочешь остаться? спросил он у Лидии. Я всё, ответила та. Отвезу тебя домой. Я пешком. Подышу. А что с Оливером? Он остался в гостинице с той женщиной, Эстер. Тогда пойду к сыну. Лидия обернулась на брезент, края которого трепал бриз. Будет тяжело, сказала она. Понадобилась вся сила воли, чтобы оставить её и присоединиться к Барб в машине. В общественный центр пришла женщина, нашедшая тело. Едем. Спросим, что она видела. — сказала Барб, глядя в окно на Лидию. — А что у вас со вдовой пелетье? — Она мне как сестра. — Не знала, что на сестер так смотрят. Рори завел мотор и дал по газам, поехав в сторону города и, глядя в зеркало заднего вида, пока Лидия не скрылась за горизонтом. — Вам тут и правда больше машин не помешает, — заметила Барб. — Живете, как в девятнадцатом веке. — А нам так нравится. — Да. Но будь на этом куске камня больше машин и пунктов оплаты, мы бы знали, кто куда отправился. Сегодня что угодно можно отследить, были бы цифровые данные. Эрори обогнал поваленное ураганом дерево. Эни не встречали, спросил он. Заговорила Барб не сразу, и Эрори точно понял, что она сделала в уме пометку вернуться к разговору о Лидии позднее. Бездомная, которую мы вчера видели, рыжая Именно. Мы сейчас встретимся с её подругой Эстер. Она прибыла сегодня днём на пароме и ищет Эни. Но оказывается, Эни зовут вовсе не Эни, а Дафна. Только вот Эни Дафна пропала, хотя сама ночью вызвала Эстер сюда с сообщением. Эстер приезжает и находит тело Трея. Я думал, что Эни покинула остров, а теперь даже не знаю, куда она делась. Рори остановился у общественного центра, и Барб некоторое время посидела в задумчивости. «Говорю же, сперва дети пропадают, потом убийства, теперь еще пропавшие женщины под вымышленными именами. Может, на пляже было два тела? Просто одно смыло в море? Идемте, выясним, что получится». Эстер Терсби ждала их внутри, сидя на складном металлическом стуле. Дети играли тут же, устроившись на полу. У меня двое, примерно тех же лет, сказала, подходя к ней Барб. Э, может, кто-нибудь из офицеров присмотрит за детьми? Так беседовать будет сподручнее. Главное, чтобы я их видела, ответила Эстер. Барб жестом подозвала полицейского, и тот отвёл детей в игровую зону в углу. Затем Барб пригласила Эстер за складной стол, за который сама же села, закинув ногу на крышку. Мы побывали на месте преступления, сообщила она. Хреновое зрелище. Уверена, вам нелегко пришлось. И не такое видала, парировала Эстер, и улыбка сразу же пропала с лица Барб. Вот тебе и на. Расскажите, что произошло, попросила детектив. Что вы делали у маяка? Так вроде почти всех равноинников к маякам тянет, ответила Эстер. Нет? Барб не ответила, и тогда Эстер добавила: Уверен, Рори уже сам рассказал вам, зачем я приехала. Ищете Эни. А Эни живёт недалеко от маяка. Кое-кто в доме сказал, что можно поискать её там. И кто же такая Эни? Сестра-близнец моего парня и мама Кейт. Понимаю, что всё это звучит очень некрасиво. Эни мама вон той маленькой девочки, уточнила Барб, и Эстер кивнула. «Не покажете сообщение от нее?» Эстер протянула ей телефон. «Пришли сразу после полуночи», — сказала Барб Рори, показав ему сообщение на экране сотового. «Вы ведь ничего не удаляли? Мы все равно выясним». «Я библиотекарь», — отозвалась Эстер. «Сама знаю, что ничего бесследно удалить нельзя». «А Морган это кто?» — спросила Барб, пролистывая сообщение на телефоне Эстер. «Смотрю, вы его здорово выбесили». «Брат Дафны, дядя Кейт, мой парень». «Наверное, именно в таком порядке». «А злится он, потому что я сорвалась посреди ночи и ничего ему не сказала». «Живете вместе?» «Почти всегда». «Я бы на его месте тоже взбеленилась. И если уж совсем на чистоту, то Дафна и Энни — это одно лицо?» «Да», — со вздохом подтвердила Эстер. Барб обернулась к Рори. Вы же вроде говорили, что первого ребёнка похитили как раз после появления Эни, Рори Киннул, и детектив подвынула Эстер Блокнот. Напишите её имя. А ещё дату рождения, номер социального страхования, если они у вас с собой. Наизусть помню, ответила Эстер, записывая данные. По ним искать бесполезно, я уже пробовала. У нас ресурсов побольше вашего, напомнила Барб. Фото есть? Верните телефон, и я вам его перекину. Хотя все, кто видит его, говорят, что Дафна сильно изменилась. Это полезная информация, смягчилась Барб. А значит, сейчас она играла в доброго копа. Есть что ещё добавить? Ничего не утаивайте. Если вспомню, дам вам знать, пообещала Эстер. Всё равно до утра не уеду. Вообще пока не уезжайте, велел Рори. По крайней мере, без предупреждения. Из далека донесся стрёкот вертолетных лопастей. "А вот и патологоанатом", сказала Барб. "Аж на вертолёте. В этом деле наши ни перед чем не остановятся. Мы встретим эксперта, а потом у нас будут к вам ещё вопросы. Найти меня будет не трудно", сказала Эстер. "Надеюсь, а то все тут взяли моду пропадать". Когда Эстер ушла, Барб передала на материк, чтобы выпустили ориентировку на Дафну Магуайр, а затем открыла ноутбук. «Вы что-нибудь знаете об этой Эстер Терсби?» — спросила она у Рори. «В интернете, куда ни ткни, о ней пишут. Зимой эту девочку, дочь Дафны, похитили. Даже план перехват ввели». Рори наклонился к экрану и бегло просмотрел результаты поиска. «Что думаете?» «Ну, это же не квантовая физика». Женщина под вымышленным именем появляется в городе, и сразу же пропадает ребёнок. Потом она сама исчезает. Да ещё в ночь убийства офицера полиции, труп которого нашли в паре сотен ярдов от дома, где она поселилась. Если Дафна не мертва, то она наш главный подозреваемый. Осталось только выяснить, куда она пропала.